Глава 18. Есарат наследник престола Эгенборга. Считается, что нарры превосходят любое животное по ярости, сметающее все на своем пути, но рууны во время гона могли составить им конкуренцию. Они налетели стремительно. Едва я успел разрядить арбалет, как был вынужден схватиться за меч, спасая свою жизнь. Бой с наррами во время практики в академии не прошел даром. «Боевое заклинание я сформировал и применил даже прежде, чем осознал свои действия. Схватка с руунами была жестокой. Они нападали с одним желанием рвать все живое, не ведая чувства самосохранения. Тут и там мелькали оскаленные пасти, одного я поджарил, на второго накинул стазис, бросок третьей твари заметил даже не краем глаза, а почувствовал обострившимися инстинктами и уже разворачивался, готовый встретить летящего рууна заклинанием – но на его пути встала эсфер, заслоняя меня. Все случилось быстро и словно в страшном сне. Кинжалы Мурууза спасли ей жизнь, убив тварь, и та упала к ее ногам, но, умирая, успела полоснуть ее лапой с длинными когтями. «Эсфер!» — раздался отчаянный крик Эрика. Девушка, словно не понимая причины его испуга, провела по своему телу рукой, и ее ладонь окрасилась алым. Она удивленно посмотрела на пальцы и пошатнулась. Наранцы бросились к нам, но я оказался быстрее и подхватил сфер на руки. «Зачем?» — не мог понять я, заглядывая в ее побледневшее лицо. Мой мир перевернулся. Я воспитывался в традициях, что мужчина должен быть опорой и защитником женщины, а тут меня от опасности заслонила женщина, не пряталась за моей спиной, а встретила рууна грудью. «Удел мужчины! Встречать опасность лицом к лицу, вступать в битву, получать раны — это нормально!» Видеть же кровь эсфер было невыносимо вдвойне от того, что она подставилась из-за меня. «Целителя сюда!» — крикнул я, отталкивая плечом подбежавшего Борка, пытавшегося забрать мою ношу. Да еще эсфер стала вырываться, требуя отпустить. «Я и сама могу идти, отпустите!» «Куда? У тебя кровь хлещет!» «И что?» — она продолжала извиваться, зажимая рану. «Вы всех своих раненых воинов на руках носите!» «Ты же женщина!» Едва не слетела у меня с языка, но вовремя его прикусил. «Если потребуется», — обрубил я, шагая навстречу к спешащему к нам целителю. «Ваше высочество, вы целы?» — был его первый вопрос. По субординации он был обязан первому помощь оказать мне. Исхан был сыном нашего семейного лекаря. Ему передался по наследству сильный дар, и он получил лучшее образование». Недавно вернулся со стажировки у эльфов. Только его отцу Акиф мог доверить заботу о моем здоровье в этой экспедиции, но участвовать в гонке тому не позволял преклонный возраст. Исхан понимал всю ответственность, которая легла на его плечи. «Да, Исхан, посмотрите ее! «Да не мешайся под ногами, лучше плащ постели!» Гаркнул я на обеспокоенного Эрика, который бестолково толкался рядом, мешая идти. Ему, как и мне, не нравилось, как быстро кровь пропитала одежду эсфер, истекает между пальцами. Эрик сдернул с плеч плащ, со следами когтей, грязный и местами порванный. «Лучше бы мой взять, но руки заняты». Я опустился на колени, осторожно кладя на плащ девушку. «Разойдитесь!» — растолкал ее друзей-целитель. «Сейчас, красавица!» Он накрыл ее руки своими и распорядился. «Теперь можете отпускать, я держу!» Эсфер убрала ладони от раны. К моему облегчению текущая кровь замедлила бег». Целитель сосредоточенно хмурил брови, проводя диагностику. «Сарапины глубокие, но внутренние органы не задеты. Ткань одежды попала внутрь. Придется еще немного пустить крови. И нужна вода, промыть раны. Воды!» Тут же крикнул я. «Мне придется приподнять вам одежду, оголяя кожу», пояснил Исхан свои действия Эсфер. «К сожалению, ширмы здесь нет, но все отвернутся и смотреть не будут, я вам обещаю. Так делайте!» Я не из числа ваших трепетных цветочков. Могу вообще ее снять, если требуется, раздраженно ответила Эсфер. Ее такое сюсюканье только злило. Достаточно будет расстегнуть, чтобы оголить рану. Эсфер двинула рукой и тут же скривилась от боли. Давай помогу. С другой стороны опустился Эрик и потянулся к одежде девушки. Вы ее жених? Строго спросил целитель. Друг, тогда уберите руки! рявкнул вдруг Исхан. «Не гоже трогать деву, пользуясь ее беспомощным состоянием!» Все же недавнее пребывание у эльфов сказывалось. Эрик смешался, отдернув руки, а Эсфер, не понимая причины столь бурной реакции, возразила. «Ничего страшного, я ему разрешаю. Простите, но я не могу этого допустить!» «Эсфер, не спорьте», — вмешался я. «У нас целитель несет ответственность за пациента, пока тот находится в зоне его внимания» заботиться как о здоровье тела, так и о репутации. В Эгенбурге с этим строго, особо касаемо женщин. Исхан не может допустить, чтобы даже тень легла на репутацию девушки по его вине. Мало ли кому она по своей наивности доверяет. А если ее родители считают иначе, виноват в итоге кто окажется? Целитель за попустительство. «Эрик, вам лучше сейчас отвернуться и отойти. Это касается всех!» объявил я, принимая отборка воду и для вескости добавил, иначе Исхан не сможет продолжить. А вы, недовольно заметил Борк, а я помогу нашему целителю. Я равен сфер по положению, и в случае, если ее отец посчитает, что я запятнал своей помощью ее честь, может потребовать с меня компенсацию. Мать степь, как же у вас все сложно, зашипело от боли сфер. Не пойму, мне помогут уже или нет? И уже себе поднос добавила. «Интересно, вокруг всех женщин такое представление устраивают, или мне так повезло?» Но Хану слышал и ответил. «Прошу прощения за задержку. Потерпите, сейчас я вам помогу. Процедура лечения для всех Айн одинакова, только Муны не требуют беспокойства об их репутации». Я был готов к тому, что Эсфер тут же потребует относиться к ней как к Муне, но, видимо, она слышала, кто это такие, раз закусила губу и промолчала так называли женщин, запятнавших себя. С этим в Эгенборге строго. Один раз себя опорочишь, и уже репутацию не вернешь, станешь изгоем в приличном обществе. Хорошо, что ей хватило благоразумия не спорить. И пока она такая покладистая, я сам потянулся и, быстро расстегнув ей одежду, распахнул на необходимом уровне. Помог Исхану, чувствуя его затруднение. Все же при лечении пациенток У него всегда есть под рукой женщины, чтобы помочь в такие щепетильные моменты. Безобразные рощерки глубоких царапин портили безупречную нежную кожу, и я невольно поморщился от их вида. «Неужели все настолько плохо?» — выдохнула сфер. Исхан в этот момент стал очищать раны, и из них заструилась кровь. Вид и правда стал еще хуже. «Вам не надо было вмешиваться, с укором вырвалось у меня». «Ничего, я и не ждала благодарности». Просто не хотелось объяснять отцу, почему пострадал дорогой гость, которого мы сопровождали. Получить легкие царапины, защищая его, звучит намного лучше, с сарказмом произнесла Эсфир. Я бы предпочел защищать вас. Мало чести, когда в бою своим телом тебя закрывает женщина. Я бы и сам справился. Извините, меня мало заботят угрызения совести вашей чести. Вы уж с ней как-то сами договоритесь. И тут же ахнула. «Пока мы пикировались, Исхан очистил рану и теперь промывал ее водой, смывая кровь, а потом наложил в лечебную массе повязку. «Глубокие слои я закрыла а с остальным закончим завтра. Это минимизирует риск возникновения лихорадки. Быстрое лечение не всегда во благо», — пояснил он. «Благодарю за помощь». «Уже почти не болит», — бодрясь произнесла сфер, поправляя одежду и стала подниматься. «Ты что делаешь? Лежи!» «От неожиданности я даже на «ты» перешел». Хотя, если учесть, где бродили мои руки, у меня есть на это полное право. Ага, буду я разлеживаться, когда неясно, кто еще пострадал. Эсфер не собиралась ко мне прислушиваться, упрямо вставая. Я сам разберусь, Исхан, ну хоть ты ей скажи. Будь это Айна или любая другая леди, я бы рекомендовал постельный режим. Но воина с такими царапинами лежать не заставишь, ответил этот предатель. Патологической честностью он тоже, похоже, от эльфов заразился. Но я с ним еще поговорю». Видя решительное выражение лица и сфер, понял, что ее теперь лёжа даже связанной не удержишь. Встал сам и протянул ей руку, помогая подняться, хоть эту помощь от меня приняла. Для дальнейших споров не осталось времени. Подведение итогов схватки принесло неутешительные новости. Я потерял двоих людей, у степняков погибших не было, Лишь трое с несерьезными царапинами. А вот среди моих руны отметили почти всех, но хоть ничего критичного. Приходилось с неудовольствием признавать, что мирное время пошло не на пользу личной гвардии Акифа. В отличие от степников, мои люди оказались не готовы к нападению диких животных. Опыта сражений нет. Теперь мне стало понятно, почему император Аздора время от времени проводит учения армии, забрасывая их то в пустыню, то в самое мерзкое из болот гнилище, кишащее нарами. Когда вернусь, надо будет поговорить с отцом об этом. Неприятно обнаруживать в собственной обороне такие недочеты. У Исхана было полно работы, и разговор с ним я отложил на потом. Он должен с полувзгляда понимать пожелания своего повелителя, иначе места отца ему не видать. Я же занялся погребением погибших. Счет к Данису вырос в разы. Старший брат рискует не только собой и моей бывшей невестой. Эти потери теперь тоже на его совести. Как будто мало навалилось проблем, на меня вдруг налетел злющий Конор. Перед боем я его отослал посмотреть, нет ли еще руунов, кроме этих. И только сейчас до него дошло, что я просто удалил его от места схватки. Пришлось увещевать разъяренного Ахана, убеждая, что его миссия была очень важна. Следовало убедиться, что к руунам не придет поддержка. Пролив мед Конору в уши и, помирившись, попросил его найти место для стоянки. Прежде чем улететь, он покружил, подозрительно оглядывая окрестности, и лишь убедившись, что опасности не видно, нехотя отправился выполнять поручение. Я поискал взглядом из сфер. Девушка успела переодеться и сейчас приказывала искать дрова, чтобы сжечь руунов. Мне не нравилась ее бледность, и я подошел поговорить: Почему вы решили сжечь туши? Вы же сами говорили, что их мех ценен, начал я разговор. Некогда снимать шкуры и заниматься этим. Сейчас закончим с ними и продолжим путь. Я считаю, что в данных обстоятельствах лучше сделать привал. И уже послал Конора найти место. Какой привал? Зачем терять время? Вы себя видели? Потеряли много крови. Еле на ногах стоите. Какая сейчас скачка? Я в порядке! упрямо вздернула подбородок она. И разве мы не для того схватились с рунами, чтобы полдня не терять? Не в этих обстоятельствах. Я считаю целесообразным сделать привал сейчас. Вы с ума сошли? Считайте, как хотите, но я не хочу объяснять отцу, почему в моем присутствии пострадала наследница повелителя Степи. Вернул ей ее же слова. Эсфер зашипел рассерженной кошкой, но, оценив мое бескомпромиссное выражение лица, решила зайти с другой стороны. Исарат! «Если мы не продолжим путь, жертва ваших людей будет напрасно. «Я не хочу рисковать вами и остальными. Нас потрепали, и имеет смысл отдохнуть и восстановиться. Где гарантия, что если продолжим путь дальше, то к ночи не нарвемся на еще одну стаю руунов? Лучше выехать утром, имея в запасе больше светового дня». Эсфер собиралась возразить, но я отрезал, не желая продолжать этот спор. «В конце концов, это вы сопровождаете меня, а не я вас!» Ее лицо оскорбленно заледенело. «Но мы вам не подчиняемся», — процедила она. «Если желаете продолжить путь одни, я вас не держу. Но обязательно передам Алгаману Конору, чего стоит предложенная им помощь». При упоминании отца Эсфера изменилась в лице. Ничего не ответив, она резко развернулась и ушла от меня. Зато приказала не жечь, а снять с руна в шкуры. В мою сторону она старалась больше не смотреть. Ну и ладно. Я понимал, что своими словами сделал наши отношения напряженными, но лучше так, чем рисковать ее здоровьем. И даже не считая ее состояние, принятое решение я видел единственным правильным.